Глава пятая. Уничтожение. Посланец хозяина ждал, пока принц прочтет письмо. А Руто разглядывал старого вора. «Ты знаешь, о чем тут написано?» «Сего не знаю. Тот, кто меня отправил, дал подробные указания. Старый вор, с возрастом утративший былую ловкость, почесал лысую Он велел передать, что парнишка без труда отведет вашего высочество в указанное место. Еще он сказал, что мальчишке уже всем известно, и пересмешники считают дело закрытым». Вор бросил быстрый взгляд на Джейми и подмигнул. Стоявший неподалеку джимми услышав новость, с облегчением вздохнул. Подмигивание означало, Джейми никогда уже не быть пересмешником, но ему не запрещено появляться на улицах города, а старый Альварни быстро остается его другом. «Передай хозяину, что я рад столь скорому решению», — сказала Роте. «Сегодня ночью мы собираемся покончить с этим делом. Он поймет». рота махнул руку стражнику, чтобы тот проводил Альварни и повернулся к Гардену. Собери самых надежных своих людей всех следопытов, какие у тебя есть. Ни одного из тех, кто служит недавно, не брать. Каждому лично вели на закате, пройти к задним воротам. Отправляя в город парами и по одному. Пусть идут разными улицами, позаботятся, чтобы их не выследили. Побродят, пообедают, словно у них увольнение, но никакой выпивки. Это только повредит. К полуночи все должны собраться в разноцветного попугая. Гарден вышел да, в честь. «Ты, наверное, думаешь, что я не очень хорошо поступил с тобой». Сказала Рут, оставшись парнишкой наедине. Лицо Джимми выдало его удивление. «Нет, ваше высочество, мне просто все это показалось немного странным. И только, в конце концов, я обязан вам жизнью». «Я боялся, что ты не захочешь покидать единственную родную тебе семью». Джимми пожал плечами, словно не совсем соглашаясь. «А что касается жизни...» Принц откинулся в кресле и улыбнулся. «МакВитт из Сквер Джеймс, если бы не твоя своевременная помощь, в ту далекую ночь я лишился бы головы». Об улыбнулись. Джимми спросил. «Если квиты, почему я при дворе?» Арта вспомнил обещание, которое дал хозяину. «Положим, это делается для того, чтобы держать себя под присмотром. Ты волен приходить и уходить, когда захочешь, если предложенным образом будешь исполнять свои обязанности. Но как только я замечу, что из буфета пропадают золотые кубки, я лично отвлеку тебя в темницу!» Джимми снова засмеялся, но Аруто продолжал уже более серьезным тоном. «В начале этой недели, если ты помнишь, с крыши дома некоего сукновала, сбросили какого-то убийцу. А ты так и не сказал, почему решил прийти ко мне, вместо того, чтобы, как полагалось, докладывать мастеру. Ты это хорошо знал, какое наказание тебе грозит?» Джимми смотрел на Аруто взглядом взрослого человека, не вяжущимся с его мальчическим лицом. Наконец он сказал, «В ту ночь, когда до с принцессой бежал из Крондера, торпа черных всадников Гая догнала меня на пристани». «Ты отдал мне свою рапиру, когда еще не знал, удастся ли тебе самому спастись. А когда мы сидели в запертом доме, учил меня сэбельному делу. Ты всегда был со мной добр так же, как с другими. У меня... у меня мало друзей вашего сочиства». Аруто, понимающе кивнул. «Я тоже считаю друзьями немногих. Свою семью, чародеев Пага и Кулгана, отца Тули Гардена». Лицо его стало грустным. Лори повел себя не как обычно придворный, и я надеюсь, что из него тоже получится друг». это же осмелюсь назвать другом старого пирата Амоса Траска. но ну, а если Амос может быть другом принца Крондера, почему им не может быть Джейми рука? Джейми ухмыльнулся, но в уголках его глаза блестела влага. И впрямь, почему бы и нет? Он проглотил комок в горле и продолжал уже обычным голосом. А что случилось с Амосом? А Рота поудобнее устроилась в кресле. Когда я видел его в последний раз, он пытался укрыть корабль короля. Джейми прыснул. «С тех пор мы о нем ничего не знаем. Я бы много отдал, чтобы этот головорез оказался сегодня ночью рядом со мной». Джейми перестал улыбаться. «Может быть, не надо об этом говорить? Но что, если мы опять столкнемся с таким вот существом, который не умирает?» Натан думает, что этого не произойдет. Он считает, что так случилось потому, что жрица призвала его назад из царства смерти. «Кроме того, я не могу ждать, пока храмы разрешат мне начать действовать. Только но один из жрецов богини смерти, предложил свою помощь. «А мы уже видели, чем нам могут помочь Рецелем с кисло заметил Джимми. «Будем надеяться, что отец Натан знает, о чем говорит». А рота поднялся. «Идем, отдохнем хоть немного. Ночь может оказаться тяжелой». В ночной темноте небольшая компания солдат, одетых, как обычные наемники, бродили по улицам Крондера. Встречаясь, они не подавали виду, что знакомы. И вот, спустя три часа после полуночи в разноцветном попугае собралось более сотни человек. Некоторые еще вытаскивали из объемистых мешков плащи со знаками различий. Во время операции солдаты опять должны были носить цвета принца. Когда появился Джейми в сопровождении двух солдат, одетых как лесные наемники. Это были ребята из отборной роты разведчиков Аруты, королевские следопыты. Старший из них адсалютовал находившемуся в таверне. «У этого янца глаза как у кошки, ваше высочество. Он трижды замечал, что за нашими людьми, шедшими к таверне, следят». Арута вопросительно посмотрел на Джейми и тут пояснил. «Двоих из них я знал. Это бродяги. Их легко было обнаружить. Но третий...» «Может быть, он просто шел следом за солдатами, заинтересовавшись, не затеивается ли чего. Однако, когда мы перекрыли ему путь, незаметно для остальных, можешь быть уверен, он просто развернулся и ушел в другую сторону. Может, это ничего и не значит?» «Если это и означает что-то...» — сказала Рота. «Мы сейчас ничего не можем изменить. И все даже ночные ястребы догадались, что мы что-то затеваем, они все равно не знают, что именно...» «Взгляни сюда», — сказал он Джейми, указывая на карту, разложенную на столе. «Это я получал королевского зодчего. Она старая, но считает, что сточные канавы у туннели на ней указаны верно». Джимми посмотрел на карту. «Может, с десяток лет назад она и была точной?» Он указал на одно место на карте, потом на другое. «Вот здесь оболела стена. Вода там течет по-прежнему, но человеку сейчас не пройти. А здесь новый туннель. Его выкопал красильщик, которому нужен был хороший стук для отходов. Джимми еще раз посмотрел на карту и спросил, «Есть перо и чернила? Или уголек?» Ему дали уголек, он принялся ставить отметки на карте. «У друга Лукаса есть лазейка из подвала в сточной туннеле. Владелец за стойкой разин, урод!» «Что? А ты откуда знаешь?» Джимми ухмыльнулся. «Дорога воров, не только крыша! Отсюда!» Он указал на карту. «Группы людей могут подойти к этим двум точкам!» Меходы из подвала того дома, где окопались ночные естребы, расположены очень хитроумно. Каждый выходит в туннель, который не сообщается с остальными напрямую. Двери стоят одна от другой всего на несколько ярдов. Но вот это сплошные стены из кирпича и камня. И если захочешь добраться от одной двери до другой, нужно прошагать по туннелю не одну милю. Совсем другое дело. Третий выход. Он выводит на большую площадку, откуда в разные стороны разбегаются не меньше дюжины туннелей. Их все не перекрыть. Гарен заглянул через плечо Джейми и сказал... «Значит, нужно нападать одновременно с трёх сторон». «Джимми, если в одну дверь ломится, а ты находишься у другой, тебе будет что-нибудь слышно?» «Думаю, да. Вы не поверите, как хорошо шум с улицы проникает вниз даже днём, а уж ночью!» А Ротов спросил следопытов. «Вы можете найти эти места по карте?» он бы кивнули. «Хорошо. Каждый из вас поведёт по третьей отряда к этим двум выходам. Остальные пойдут со мной к Горденам. Нас поведёт Джимми». «Вы расставите людей, но в подвал не входите, если вас не обнаружат раньше. Когда услышите, что мы вошли, идите и вы». «Гарден, те, кто на улицах, уже должны быть на месте. Они знают, что делать?» «Я сам разговаривал с каждым», — ответил Гарден. «При первых признаках заварушки никого из дома не выпустят, кроме тех, кто одет форменный плащ или тех, кого знают в лицо». Я расставил на крышах 30 лучников, чтобы отрезать ястребом возможность бегства. Трубач протрубит тревогу, и две роты всадников голопом вылетят из дворца. Они будут на месте через пять минут». «На улице любой человек, не из наших, тут же будет уложен на землю. Таков приказ». Рота поспешно надел плащ. Его примеры последовали Джимми и Лори. Когда все были одеты в форму цветов принца пурпурно-щерным, Рота сказал «Пора». Следопыты повели солдат в подвал под таверной. Через некоторое время выступил отряд принца. Джимми показал лазейку в стене за пустой бочкой, и по узкой лестнице все спустились в туннели. Некоторые солдаты ахали и тихо ругались, учуяв вонь. Но одно единственное замечание Гардена восстановило тишину – Зажгли несколько фонарей. Джейми показал, чтобы солдаты выстрелились гуськом, и повел их по запутанным ходам. Примерно после получаса ходьбы мимо зловонных отходов и мусора, медленно плывущих по каналам залив, они подошли к большой площадке. Аруто приказал закрыть лампы. Джейми пошел вперед. Аруто попытался проследить за ним, но обнаружил, что ничего не видит. Он напрягся, желая услышать шаги парнишки, но тот двигался совершенно бесшумно. Тишина, нарушаемая только пляском неспешно текущей воды, притаившимся в ожидании солдатам, казалась просто удивительной. Каждый позаботился о том, чтобы доспехи и оружие не звякали, так что появись ночные евстревы, они бы не встревожились. Скоро вернулся Джимми и доложил, что на нижней ступеньке лестницы, ведущей в дом, всего один часовой. Но Он прошептал самые ухоорутые. «Из твоих людей никто не подберется к нему незаметно, он сразу поднимет шум. Я один могу попробовать, а вы как только услышите, что драка началась, бегите». Джейми вытащил кинжал из сапога и скользнул в темноту. Раздался болезненный вскрик, и солдаты кинулись вперед, забыв об осторожности. Принц первым оказался возле парнишки, который боролся с могущим стражником. Мальчишка подобрался к часовому сзади, прыгнул ему на спину, но целья в горло кинжалом, только ранил его. Человек уже синел от удушья, но пытался раздавить Джейми о каменную стену. А завершил схватку одним взвахом клинка, и эстреба сел на лестницу. Джейми высвободился и слабо улыбнулся. Схватка далась ему нелегко. Орота прошептал ему, «Побудь здесь», и махнул рукой солдатам, чтобы те шли за ним. Забыв о своем обещании Волнию, что атаку возглавит Гарден, Орота быстро, но бесшумно поднялся по лестнице. Он остановился у деревянной двери с единственным засовом, приложил к ней ухо и прислушался. Услышав приглушенные голоса, он предупреждающе поднял руку. Гарден и остальные замедлили шаг. Орота тихо выдвинул засов и осторожно толкнув дверь, заглянув большой, хорошо освещенный подвал. Вокруг трех столов расположился десяток вооруженных людей. Еще несколько человек чистили доспехи Аруши, словно дело происходило в Садзатской казарме. Для Ороте еще более невероятным казалось то, что это был подал самого роскошного и популярного городского борделя Ива, который нередко посещали богатые купцы и многие дворяне Крондера. Теперь Ороте было понятно, каким образом ночные естребы могли так много знать о дворце и его собственных перемещениях. Некоторые придворные не прочь были похвастать своей осведомленностью перед шлюхами. На прошлой неделе хватило бы и случаев упомянуть о том, что Гарден собирается выехать к восточным воротам встречать принца. И убийца легко мог догадаться, где проедет Арута. Внезапно Арута увидел такое, чего у него перехватило дыхание. Человеку, который точил широкий клинок меча, подошел Вуэн Морелл. И тихо заговорил с ним о чем-то. Человек кивал, слушая темного брата. Потом он резко повернулся указал прямо на дверь и уже открыл рот, чтобы что-то сказать. Но Арута не стал больше ждать. Он крикнул «Вперед!» И ворвался в комнату. В подвале поднялся страшный переполох. Те, кто только что праздно сидели за столами, схватив оружие, бросились отражать атаку. Другие распахнули двери, которые вели наверх, в бордель, и вниз другие туннели. Сверху раздались визги и крики. Всполошились клиенты. Те, кто пытался бежать через туннели, были именно отброшены назад, в подвал другими отрядами солдат Аруты. Аруты, нырнув, уклонился от удара Морел и прыгнул влево. А солдаты пробивались в центр помещения, отделяя принца от темного брата. Убийцы, защищая подвал, бросались на солдата Аруте, нисколько не заботясь о сохранении собственной жизни, вынуждая солдат убивать их. Единственным исключением был Марел, который во что бы то ни стало пытался добраться до Аруте. Аруто крикнул «Возьмите его живым!». Вскоре Морел остался единственным в живом ночном ястреум в подвале. Его прижили к стене и крепко держали. Аруто посмотрел глаза черному эльфу. Беспредельная ненависть была во взгляде лесного существа. Он позволил разоружить себя, когда принц брал меч в ножны. Аруто впервые видел живого Морелла так близко. Не возникало сомнений в его родстве с эльфами, хотя глаза и волос эльфов были светлее. Прав был Мартин, не раз утверждавший, что Морелла — красивый народ. Правда, с черной душой. И тут, когда один из стражников наклонился, чтобы проверить, нет ли у пленника оружия за голенищем сапога, темное существо ударило человека коленом в лицо, оттолкнул другого в сторону и прыгнул на Аруто. У Аруто оказалось и чтобы клониться от когтей, метивших ему в лицо. Он отскочил и видел, как замер нападавший — Клинок Лори вошел ему в грудь. Морелл повалился на пол, но и в последних конвульсиях вылетелся в руки Царути когтями в ногу. Лори ударился сапогом по руке, все еще скребущий пол «Посмотри на его когти! Я видел, как они блестели, когда его разоружали!» А Рота внимательно смотрел руку мертвого Морелла. «Осторожно!» — предупредил Лори. В когти темного брата были вживлены тонкие иглы, на конце каждой блестело пятно. Лори пояснил. «Это старый ловко-шлюх, хотя и могут себе позволить только те, у кого много золота и есть искусный лекарь. Если клиент хочет уйти, не заплатив, или поколачивает девок, одна царапина, и он больше никому не сможет сделать ничего плохого». А Рота глянул на певца. «Теперь я твой должник». «Храни нас, банак!» А Рота и Гарен повернулись и увидели, что Джимми остановился над ним из убитых, красивым, хорошо одетым, и пристально смотрит на покойника. «Золотой!» — тихо сказал Джимми. «Ты его знаешь?» — спросила Руте. «Он был пересмешником! Я б его в жизни не заподозрил!» «Неужели никого не осталось в живых?» Требовательно спросил принц. Он приказывал взять как можно больше пленников. Гарден, принимавший сообщение своих людей, ответил. «Ваше Высочество, в подвале в комнатах наверху оказалось 35 убийц. Все они либо сражались так, что наши люди были вынуждены убивать их, чтобы уцелить самим, либо убивали друг друга, а потом бросались на собственном мече». Гарден что-то протянул принцу. «Вот что у них у всех было, Ваше Высочество!» На его ладони лежала цепочка с подвеской в виде ястреба из черного дерева. Внезапно подвал окутала тишина. Словно нечто тяжелое давящее заполнило вдруг комнату. Нечто такое, в чем гасли все звуки. Казалось, Арута и его люди на краткий миг полностью оглохли. Потом по комнате протянуло холодом. Арута ощутил, как на голове зашевелились волосы, и в душу заполз необъяснимый животный страх. В комнате появилось нечто чуждое, невидимое, но ощутимое зло. А Ротта повернулся, чтобы что-то сказать Гардену. Но в этот момент один из солдат воскликнул. «Ваше Высочество, кажется, этот джип! Он шевельнулся! И это тоже!» Закричал второй. А увидел, как солдаты склонились над поверженным ястребами. Один из трупов сел, выбросил вверх руку и схватил наклонившегося над ними солдата за горло и поднял над собой. В страшных руслом, ломаемый гортань, иголка прозвучал по всей комнате. Вскочил и второй труп, запустив зубы в шею другого стражника а его товарища оцепенили от ужаса. Первый мертвый убийца отбросил в сторону заглыхающегося солдата и повернулся. Устремив молочные белые глаза на принца, покойник оскалил губы в улыбке. Из разверсты пасти словно издалека послышался голос. — Вот мы и встретились снова, владыка Запада. А теперь мои слуги схватят себя, потому что сегодня нет поблизости твоих суетливых шрицов. О, вставайте! Вставайте, дети мои! Вставайте убивайте!» По всей комнате задергались и зашевелились трупы, и солдаты поднялись вслух взывать к Титу, богу войны. Один, сообразив, снес мечом голову одному из поднявшихся трупов. Безголовое тело покачнулось и упало, но снова начало подниматься, а катящаяся голова изрыгала беззвучное проклятие. Как огромные марионетки, управляемые безумным кукловодом, покойники, дергаясь извиваясь взываясь, вставали на ноги. Джимми срывающимся голосом произнес... «Наверное, надо было дождаться одобрения с храмов!» «Прикройте принца!» — крикнул Гардан и солдаты кинулись к рожившим трупам. Как озаберевшие мясники в загоне для скота, солдаты принялись рубить направо и налево. Стены и люди были забрызганы сгустками спекшейся крови, но тела продолжали подниматься. Солдаты скользили в крови, холодные липкие руки хватали их, мертвые пальцы смыкались на глотках, зубы впивались в тела. Солдаты принца Крондор рубили наотмашь и отрублены конечностилители во все стороны — но руки, подавшие на пол, бешено прыгали, как окровавленные рыбы, выброшенные из воды. Аруто почувствовал, что его теребят за ногу, и, глянув вниз, увидел. Отрубленная кисть схватил его за лодыжку. Аруто пнул ее хорошенько, и она, перелетев через всю комнату, шлепнулся в дальнюю стену. «Мы ходите и заприте дверь!» — крикнул он. Солдаты, ругаясь, прорубали себе дорогу к выходу. многие закаленные ветераны были близки к панике. Никакие военные испытания не могли подготовить их к тому, с чем довелось столкнуться в этом подвале. А Рута раньше других добрался до ближайшей двери, ведущей из подвала наверх. За ним следовали Джейми и Лори. Принц разрубил надвое поднимавшийся труп, и Джейми проскочил мимо него. Он первым достиг двери, распахнул ее и вырвался, выглянув на лестницу. Ковыляя по ступенькам, к ним спускалась прелестная женщина в полупрозрачном, разодранном на груди одеянии, на леве которого расползлось кровавое пятно. Взгляд ее пустых белых глаз устремился на Аруту, стоявшую на нижней площадке лестницы, и она издала ликующий крик. Джимми нырнул под ее неловко занесенную руку и, ударив причем в окроваленный живот женщин, крикнул «Осторожнее на лестнице!». Они оба свалились вниз, но он первый поднялся на ноги и скоробкался по ступенькам. Арута глянул назад, в подвал, Он увидел, что с каждой минуты его людей становится все меньше. Гарден и несколько человек с ним были в безопасности. Они добрались до дальней двери из подвала и теперь пытались закрыть ее снаружи, а солдаты, пробивавшиеся, к ним падали, чтобы больше уже никогда не подняться. Несколько отчаянных гвардейцев помогали им, стараясь закрыть дверь изнутри, пренебрегая угрозой неминуемой смерти. Море запекшееся крови покрывало пол. Солдаты оскальзывались, падали и гибли. Часть разрубленных тел соединились, и трупы опять поднимались. Вспомнив, каким образом то существо во дворце набирало сил, Арута крикнул «Заприте двери!» Лори атаковал скалющуюся шлюху, снова поднявшуюся на ноги. Светловолосая женская голова прокатилась мимо Оруты, когда он бежал вверх по лестнице вслед за Джейми и Певцом. Поднявшись на первый этажи Шивы, Оруты и его товарищи обнаружили, что здесь солдаты бьются с ожившими трупами. Прибыли всадники. Они расчистили улицы, рвали здания. Но никак и солдаты в подвале, не были готовы к встрече с подобным кошмаром. Снаружи главного входа несколько тел, утыканных стрелами, пытались встать на ноги. Всякий раз, когда кто-нибудь из них поднимался, ливень арбалетных стрел снова укладывал его на землю. Джимми оглядел комнату и прыгнул на стол. Акробатическим прыжком он перелетел через солдата, которого душил оживший труп, и вцепился в гобелен. Гобелин, казалось, выдержал его вес, но потом с громким треском оторвался. Несколько ярдов ткани с головой накрыли Джимми, и ему пришлось поспешно выпутаться из нее. Он ухватил часть Гобелина, сколько мог взять в охапку, потащил к большому камину, сунул огонь. Затем принялся кидать туда все, что могло гореть. Эруто отбросил очередной труп в сторону, и, сдернув еще один гобелен бросил его лория Певец уклонился от удара другого трупа и набросил ткань на него. Быстро обматыв покойника, Лори пинком отправила в сторону Джимми. Джимми отскочил. Обернутый в гобелин покойник, свалился прямо в разгоравшееся пламя закричал. Жара в комнате становилась невыносимой. Дым забивало легкие. Лори подбежал к двери и остановился на пороге «Принц!» – закричал он лучником на крышах. «Сейчас выйдет принц!» «Поторопитесь!» — ответили ему, и стрела сбила с ног труп, поднимавшийся в нескольких шагах от Лори. Арута и Джимми выскочили из освещенной огнем двери. За ними несколько кашляющих солдат. «Ко мне!» — крикнула Арута. Сразу десяток гвардейцев бросились к нему через улицы мимо конихов, державших верховных лошадей. От вони горелого мяса лошади заметались, натягивая поводья, и конихи отвели их подальше. Гвардейцы, сбежав до Аруты, хватали пробитые стрелами тела и бросали их в огонь. Ночь наполнилась криками горящих трупов. Арута от двери. Осродате преградили выход всем мертвецам, которые хотели бежать из страшного пекла. Принц перешёл на другую сторону улицы. Огонь охватил весь дом, в котором помещался самый дорогой в городе бордель. Принц позвал одного из солдат: "Передайте отряды в туннелях, чтобы никого не выпускали из подвала". Вскоре дом превратился в огненную башню. Вокруг стало светло, как днем. и из соседних домов выбежали обитатели. Мог разгореться весь квартал. Арота приказал солдатам по цепочке передавать ведро с водой и поливать близлежащие дома. Меньше чем через полчаса после начала пожара раздался громкий треск. К небу взлетел столб искр, и дома стены рухнули. «Вот и конец тем, кто встался в подвале сказал Лория. А Рута мрачно отозвался. «Там остались и хорошие люди». Джимми стоял захваченный зрелищем, его лицо было перепачкано сажей кровью, а Рута положил руку ему на плечо. «Ты опять был молодцом!» Джейми только кивнул. Мне надо выпить чего-нибудь покрепче. Боги от этой вони не избавиться, проворчал лорри. Давайте вернемся во дворец. На сегодня все сказала рута.